Глава 12. Евгений Булгарис. Заметная фигура европейского просвещения. Не был пророком в своем Отечестве. 21 августа 1715 года на греческом острове Корфу родился Елефтерий Вулгарис, известный в России больше как Булгарис будущий епископ Русской Православной Церкви, архиепископ славянский и херсонский Евгений. Ему было суждено к концу XVIII века стать заметной фигурой европейского просвещения. Полиглот, философ, ученый, писатель, теолог и мыслитель, он был частым гостем при дворе короля Фридриха Великого, общался с самыми просвещенными умами Европы вел публичные дебаты с Вольтером, был близким советником и библиотекарем Екатерины II, а также членом Российской Академии Наук и Британской Академии Древностей. Евгений Булгарис прожил долгую жизнь, скончался на 91-м году и был похоронен в Александр Невской лавре рядом с самыми заслуженными личностями России. Об Энциклопедисте, которым восхищалась вся просвещенная Европа в конце XVIII и начале XIX века, видный деятель болгарского национального возрождения, просветитель и романах Паисий Хелендарский сказал в сердцах «О неразумный юрод, от старославянского юрод, дурак! Чего ради стыдишься ты называться болгарином?» Булгарис был болгарин по национальности и рождению, грек по самосознанию и русин, как он сам называл себя в зрелом возрасте. Но прежде всего европеец по духу. Булгарис не одинок в подобном выборе. К примеру, никто не отрицает этнического происхождения Эль-Греко. Великий художник родился на Крите, как православный грек Доминикос Теотокопулос, Воспитанник Венецианской республики и итальянской художественной школы, он принимает католичество, влюбляется в Испанию, работает, живет и умирает там. И кто же он? Грек, итальянец или испанец? Он сам выбирает местом жительства Испанию, но в творческом псевдониме сохраняет свою родину. В Европе он известен как Испанец Эль Грека, то есть грек. Аналогично сложилась жизнь и у философа Евгения Булгариса или Булгара, как он сам предпочитал называть себя. Он родился в эллинизированной болгарской семье, когда ионические острова были владением Венецианской республики. Учился в университете в Падуе и получил блестящее образование в области философии, богословия и филологии. Монашеское служение начал в Венеции. Затем Константинополь, Европа, Россия. Но в имени его навсегда остался отзвук его исторической родины – Болгарии. Зато был признан в европейских столицах и имперском Санкт-Петербурге. Видные деятели европейского просвещения считали его одним из них. Сам он исповедовал девиз эллинизма – сформулированные Ритором и Сократом, считая, что греками называются те, кто причастен к греческой образованности. Но фамилия Булгариса всегда напоминала о его болгарском происхождении. При этом именно болгары и греки недооценивали своего соплеменника и согражданина. После того, как оба этих балканских народа не оценили его интеллектуальных способностей, Булгарис стал выступать в Геттингене, Галле и Лейпциге. Сам прусский король Фридрих Великий в 1771 году отрекомендовал его своей соотечественнице, российской императрице Екатерине Великой. Булгарис переехал в Санкт-Петербург и до конца своей жизни, 1806 года, жил и работал в столице империи. По данным исторических источников, когда российская императрица, в том числе и великая княгиня болгарская по полному титулу Екатерина II, спросила его о фамилии, Евгений Булгарис дословно представился так я славяна славяно-болгарского происхождения, родом – грек, а по склонности – русин». До конца своей жизни он будет представляться как булгарский, а труды свои будет помечать как сочинение Евгения Булгара, то есть он не только не забывал и не скрывал своего болгарского происхождения, но и подчеркивал это. Евгений Булгарис был наследником Ивана Срацемира. Известно, что еще в XV веке на Корфу поселилась дворянская болгарская семья, получившая от своего этнонима фамилию Булгарис. Происхождением она была связана с болгарской аристократией времен Второго Болгарского царства. По одной из версий, родоначальником ее считается болгарский дворянин Стефан Элеазар, или Лазар, по другой происхождение семьи связывают с Иваном Срацимиром, правителем Виденского царства и братом болгарского царя Ивана Шишмана. Несмотря на свои завидные корни, Евгений в молодости представлялся греком. Возможно, потому, что вырос в Греции, получил греческое образование, говорил и писал по-гречески. Затем в университете Падуи он впитал лучшие традиции римской и итальянской культур. Булгарис прекрасно знал достижения французского, немецкого и английского просвещения. Последнее десятилетие своей жизни он служил России, где образованная Екатерина II создала действительно отличные условия для просвещенных умов Европы, но блестящий интеллектуал так ничего и не сделал для Болгарии. Поисий Хелендарский и Евгений Булгарис знали друг друга. В 1762 году и иеромонах Паисий завершил свою знаменитую славяно-болгарскую историю, в которой призывал к пробуждению национального самосознания, борьбе за культурно-национальное возрождение, за достижение церковной самостоятельности и освобождение от османского ига. Работал над ней он на фоне в Хелендарском, а затем в Заграфском монастырях, населенных тогда болгарскими монахами в те же годы ирванах евгений булгарец являлся ректором афонской академии находящейся всего в десятки километров от болгарских обителей известно что афонские монахи общались друг с другом наверняка два монаха книжника поисий и евгений тоже встречались и беседовали друг с другом Вполне вероятно, что Поисий склонял Евгения к сотрудничеству на ниве национального возрождения болгарской идентичности, но не преуспел в этом. Видимо, горько разочаровавшись в Евгении, Поисий и написал приведенные выше слова. «О неразумный, юрод, чего ради стыдишься ты называться болгарином. Вместе Поисий и Евгений могли дать болгарскому народу гораздо больше, в критические годы османского рабства. И результат их совместной просветительской деятельности был бы весомее. Возможно, и освобождение народа и церкви Болгарии состоялось бы скорее. Однако у Евгения Булгарица были другие амбиции. Они выходили за рамки национального, балканского или даже православного мировоззрения. Его образование сделало его человеком европейской цивилизацией. Он вписался в нее. Его биографии написаны греками, немцами, французами и русскими. Именно он, лучший знаток Византии и православия своего времени, усердно работал над глобальным проектом российской императрицы Екатерины Великой. Главное в ее политике на Балканском направлении – это так называемый «греческий проект» – создание общего государства, всех христианских народов Балкан, находящихся под властью Османской империи, своего рода возрождение Византии. Но этот проект не подразумевал, что это будет именно греческое национальное государство. Это была бы скорее своего рода федерация или империя, и болгарский этнос также нашел бы в ней свое место. Труды Евгения Булгариса имели большое значение для развития этого проекта. Так что можно говорить, что объективно, своими трудами формируя идеологические основы для освободительной политики России на Балканском направлении, он все же способствовал болгарскому национальному освобождению, даже если сам и не декларировал это. Глава 13 Почему французские короли-католики присягали на православном Евангелии? Они знали, что клянутся над славянскими буквами. На протяжении более десяти веков многие из французских королей присягали при коронации на особенном Евангелии. Это происходило в соборе Нотр-Дам в Реймсе, который называют «городом королей», Поскольку именно здесь короновались короли Франции от Людовика I в 816 году до Карла X в 1825 году. Во Франции это Евангелие известно как Священный текст и является национальной реликвией. Особенности же Реймского Евангелия заключается в том, что оно написано славянскими буквами Кириллицей и Глаголицей на церковно-славянском языке. То есть оно состоит из двух частей. Первая из 32 пергаментных страниц с кириллическими буквами, а вторая из 62 пергаментных страниц с глаголицей. Евангелие, несомненно, было самой ценной книгой в соборе, где происходила коронация французских королей. Оно с первого взгляда очаровывало глаз красивой кожаной обложкой с позолотой. В переплет книги были инкрустированы почитаемые христианские святыни, фрагмент креста Христа, часть пояса Спасителя, мощи святых апостолов Петра и Филиппа. Все это, конечно, придавало фолианту самый высокий статус. По внешнему виду книги высшие католические священнослужители в Реймсе всегда понимали, что она представляет собой так называемое «избирательное Евангелие». Они называли его «апракос», то есть отсортированные фрагменты для чтения соответствующих богослужений. Но при французском дворе не знали глаголическо-кириллические буквы в рукописи и гадали, чьи они. Одни считали язык Евангелия индийским, другие — греческим. В кириллической части книги буквы очень похожи на греческие. Третьи предполагали, что это сирийское христианское письмо. Сложно сказать, дали бы первые епископы Франции высокий статус этому Евангелию, если бы знали правду. Петр I с легкостью прочел Священное Писание. 27 июня 1717 года российский император посетил Реймс. Вероятной причиной высочайшего визита был поиск идей для новой столицы – Санкт-Петербурга. В соборе Реймса хозяева похвастались бесценной книгой, но подчеркнули, что не смогли идентифицировать ее лингвистически. Каково же было их изумление, когда Петр I смог прочитать этот текст? Стало ясно, что это славянское Евангелие. Кстати, царь Петр определил его как русское. Любезные хозяева были буквально ошеломлены увиденным и услышанным. Но так ли все было на самом деле? Ученые по сей день спорят. Историки Реймса утверждают, что ценная книга была доставлена в город кардиналом Шарлем де Лареном, епископом города. А он то ли получил ее в подарок, то ли купил на церковном соборе в Трента и передал Реймскому собору в 1574 году. Но где была книга до этого? Версия происхождения Реймского Евангелия науки известна несколько. Версия 1. Евангелие русское. Большинство российских ученых склоняются к тому, что рукопись составлена в русских скрипториях. Некоторые уточняют, что в России была составлена та часть книги, что написана кириллическим письмом, а доставила Евангелие во Францию в 1051 году княгиня Анна Русская — младшая из трех дочерей киевского князя Ярослава Мудрого. Она привезла его в своем преданном, когда стала женой французского короля Генриха I. В более позднем Средневековье к кириллической части русской рукописи добавили глаголическую рукопись из Чехии. Таким образом и появилась эта уникальная Евангелия. Украинские ученые также поддерживают эту версию, хотя официально она до сих пор считается патриотической легендой, созданной в России в XIX веке. Версия вторая. Книга болгарская. Многие исследователи обнаружили в книге почерк староболгарской Преславской книжной школы. Это особенно заметно в кириллической части. Даже с учетом того что Римское Евангелие в кириллической части было переписано где-то за пределами Болгарии, в нем сохранились все характерные особенности староболгарского языка. То есть кириллическая часть книги представляет собой список староболгарского Евангелия X века, переписанного в преславе с оригинального византийского Евангелия. Неизвестно, как оригинальная рукопись попала в библиотеку Ярослава Мудрого но он повелел сделать ему список с нее. Затем его дочь Анна вышла замуж за французского короля Генриха I и во время венчания в Реймсе подарила ее местному собору. Версия 3: Ученые допускают, что перепись могла быть сделана в сербском скриптории. Их аргументы — несколько черт в тексте, присущих сербскому способу написания. Однако кириллическая часть рукописи была составлена в X веке. Тогда в Сербии не было духовных центров, где могла быть создана подобная рукопись. Но именно в то время болгарские книжные школы Преслава и Охрида процветали и выпускали церковную литературу, которая была распространена в России и во всех славянских странах. Но даже в православной болгарской книжной школе x 12 веков Нет рукописей, которые были бы написаны и на кириллице, и на глаголице. Почему все-таки Римское Евангелие было составлено таким образом? Версия четвертая. Евангелие переписано в Чехии. Эта версия исключает любой болгарский или русский след при создании Евангелия и отрицает участие в его передаче в Реймский собор княгини Анна Ярославны. Сторонники ее считают, что кириллический текст Евангелия был написан в X веке первым настоятелем Сазавского монастыря в Чехии, святым Прокопием Сазавским. В 1347 году Евангелие попало в Эммаусский монастырь в Праге, монастырь бенедиктинцев при храме Святой Девы Марии, созданный Карлом IV. Там служения проводились бенедиктинскими монахами из Хорватии, которые использовали написанное Прокопием Евангелия. Это давало славянам возможность слышать Слово Божье на их родном языке. Именно в этом монастыре рукопись получила и другое название – «Сазава Эммауская Евангелие». В 1419 году войска Яна Жишки захватили обитель и завладели Евангелием. Некоторое время спустя оно было отправлено в чешское посольство в Константинополе в знак примирения между чешской и восточной церковью. Книга пробыла некоторое время в Византии, а в 1541 году попала в знаменитый Трентский собор Римско-католической церкви, и уже из итальянского Трента она была доставлена во французский Реймс. Ученые продолжают дискутировать об истории создания кириллическо-глаголической реликвии. На фоне очевидного различия между двумя частями рукописи, есть между ними и сходство. И кириллические, и глаголические тексты написаны в двух столбцах по двадцать строк на странице. Может, составителем был один и тот же книжник? Но историки категоричны. Эти части созданы в разные столетия, то есть переписчики у них разные. Католический монах сделал копию на глаголице? Вполне вероятно, что переписчик глаголической части этого Евангелия имел перед глазами фрагмент кириллической рукописи и выполнил копию глаголической части по образу и подобию кириллической. Монах явно не хотел использовать кириллические буквы, потому что они сильно напоминали ему греческий алфавит, в то время считавшийся признаком православных схизматиков, раскольников. И чтобы не писать на нем, монах предпочел использовать славянский глаголический алфавит. Звучит правдоподобно, но на самом деле мы не знаем, так ли это. Более того, По мнению следователей эпохи, император Священной Римской империи Карл IV хотел продолжить славяноязычную моравскую традицию и потому привез из Хорватии бенедиктинских монахов-славян. Они перенесли глаголическую письменность в Чехию вместе со славянским богослужебным языком. Может быть, перепища глаголической части римского Евангелия был одним из таких монахов? Несколько славянских народов продолжают оспаривать происхождение Ремского Евангелия. Когда российский президент Владимир Путин был в 2017 году в Париже в связи с 300-летием визита Петра I, официально упоминалось о русском происхождении Ремского Евангелия. Болгарский парламент несколько лет назад организовал в своем здании презентацию копии этого Евангелия. Все присутствующие историки определили ценный документ как свидетельство болгарской христианской книжности раннего средневековья. Чехи не уступают другим славянским народам и утверждают, что обе части рукописи были составлены в Сазавском и Эмаусском монастырях. Очевидно, что споры между славянскими народами продолжатся до тех пор, пока не будут разработаны новые способы анализа и атрибутирования старинных рукописей. Но бесспорно одно. Французская национальная святыня представляет собой важное доказательство высокого уровня развития старославянской церковной книжности. Русская рукопись рассказывает об Иудейской войне. Этот пример не единственный. Следующий приведет нас в Древнюю Иудею. Иудейский писатель, историк и священник Иосиф Флавий один из самых цитируемых античных авторов в христианском мире. В рукописных списков его труда Иудейская война об освободительной борьбе иудеев против Могучего Рима сохранились сотни. Из них около 50 являются греческими, около сотни латинскими а десятки — славянскими. Иосиф Флавий сам был участником знаменитого антиримского восстания в Иудее 66-73 годы, однако позже он перешел на сторону Рима и получил фамильное имя императора Веспасиана и Тита — Флавий. Это указывает на то, что сначала он был обращен в рабство, а затем стал вольноотпущенником дома Флавиев. Все вольноотпущенники носили фамильное имя своих патронов. Над историей Иудейской войны писатель работал в период с 1975 по 1979 годы. Его повествование отличает мастерство описания. Особенно драматичным является представление боевых действий, прорисовка основных действующих лиц и так далее. Само сочинение состоит из семи книг. В них рассказывается история Иудеи со 175 года до нашей эры до 73 года после Рождества Христова. Причем Иудей Иосиф Флавий писал по-гречески, это был язык высокой культуры во времена античности и в Римской империи. Возможно, поэтому Иудейская война и стала популярным чтением в среде сначала римской аристократии и интеллигенции, Затем византийской, а позже и славянской. Известно, что существовал утерянный древний русский домонгольский перевод Иудейской войны. Списки его представлены более чем в 30 русских копиях. Но и по сей день русские, болгары и сербы спорят, где был сделан первый славянский перевод труда Иосифа Флавия. Почему в копиях текста Флавия? есть фрагменты истории Болгарии. Большинство русских ученых утверждают, что существует старый русский перевод XI века, переписанный позже в Сербии и Болгарии. Именно с этого первоначального перевода были сделаны около 30 русских копий Иудейской войны. Странно то, что во всех русских рукописях присутствуют фрагменты истории Болгарии, видны четкие следы староболгарского языка X века, присутствует лексика Преславской книжной школы времен царя Симеона. Понятно, что всего этого не могло быть в оригинале Иудейской войны. И если первоначальный перевод был русским, зачем в него нужно было вставлять отрывки из болгарской истории? Кроме того, почему в считающейся самой полной вильнюсской копии книги Вместе с текстом «Флавия» стоят и переводы преславского писателя X века Григория Пресвитера. В той же вильнюской копии есть и староболгарские переводы Иоанна Малалы, а также выдержки из «Шестоднева» Иоанна, экзарха болгарского. Позже, взойдя на трон, царь Симеон создал в своей столице Преславе один из самых влиятельных христианских книжных центров. Это вполне объяснимо. Иудейская война, известный памятник античной книжности, был важной и неотъемлемой частью византийской литературы. А Болгария в отношении книжности прочно входила в сферу византийского культурного влияния. Почему бы болгарским царям и иерархам не заказать перевод с греческого на болгарский язык знаменитого трактата? Конкретных путей и способов, как это могло произойти, великое множество, но все это имеет лишь характер предположений. Перевод текста инициировал царь Симеон. Вот одно из них. Труд Флавия изучался в Константинопольской Магнаурской школе. В X веке там же учился молодой болгарский князь семион который, безусловно, изучал эту работу. Позже, зайдя на трон, царь Симеон создал в своей столице, преслове один из самых влиятельных христианских книжных центров. Возможно, именно там он и распорядился подготовить староболгарский перевод этого колоссального труда. К слову, в русских копиях Иудейской войны есть отрывки из болгарской истории, в которых царь Симеон описан как могущественный правитель, равного византийским операторам масштаба. Но кому и зачем понадобилось сделать вставку о болгарской истории в книгу Флавия? Ответ можно найти в характере болгарского царя. Возможно, он пытался таким образом осмыслить место болгар в христианской исторической парадигме. Конечно, это просто предположение. Как представляется, наиболее верным будет пока согласиться с болгарским византологом Иваном Дуйчевым, который выразился просто... Вопрос со славянскими переводами «Флавия» остается открытым. Глава 14. Русский митрополит предложил католикам и православным объединиться перед османской угрозой. Григорий знает каждую книжную мудрость. Это произошло во время XVI Вселенского Собора, начавшегося в городе Констанца. Митрополит киевский Григорий Цамблак, болгарский писатель и книжник, представитель Тырновской книжной школы, предложил объединение православных и католиков в общей борьбе против наступающей на Европу османской угрозы. Предлагая антиисламскую коалицию, киевский церковный иерарх защищал интересы и своей порабощенной недавно турками родины – Болгарии. Кто такой Григорий Цамблак? Представитель боярского рода. Родился в Тырнове около 1365 года, в период очередного подъема могущества и славы Болгарского царства. Феодосий Тырновский, идеолог исихазма. Исихазм ⁇ это христианское мистическое мировоззрение, древняя традиция духовной практики, составляющая основу православного аскетизма. И последний патриарх Второго Болгарского царства Ефимий Болгарский сумели за несколько десятилетий создать золотой период болгарского духовного просвещения. В такое время рос и обучался молодой Григорий Цамблак. Одаренный ораторским и писательским талантом, болгарин был, казалось, предназначен для высокого поста в государстве и в церкви. Поэтому, Для получения должного образования его отправили на Афон. Там, в Заграфском монастыре, а также в Великой Лавре святого Афанасия Афонского, он накопил знания и церковный опыт. Блестяще образованный монах уже тогда впечатлил средневековых хронистов. Русская Никоновская летопись, в частности, указывает, что Григорий был «Очень образован, потому что с детства был знаком с каждой книжной мудростью». Ему посчастливилось быть среди тех, кто встречал митрополита Киевского и всея Руси Киприана, родного дядю Григория, когда тот по пути в Константинополь в 1379 году проезжал через родное Тырного. Позже Григорий трогательно опишет, как Киприан погладил его по голове и... Благословил. Как и другие известные болгары, Григорий учился в Константинополе. Судя по всему, именно там его и застала трагическая весть о захвате Тырного турками в 1393 году. А три года спустя уже вся Болгария попала под Османское иго. Не имея места, куда вернуться на родине, Григорий возглавил монашеское братство дайчанского монастыря в Южной Сербии. Там же он написал свой известный труд «Житие святого мученика во царях Стефана Сербского», посвященный жизни короля Стефана Уроша III Дичанского. После битвы 1389 года на Косовом поле он вернулся в Константинополь и принял новую миссию. Отправился в столицу молдавского княжества Сучаву, где должен был изучить возможность восстановления патриаршей власти. Григорий быстро справился с этой непростой миссией и, кроме того, помог ввести среднеболгарский язык в качестве книжного языка для знати этого региона. Амбициозный Цамблак недовольствовался своим положением в Сучаве. В 1403 году После полуторагодовалой проповеднической деятельности Григорий Цамблак стал первым игуменом нового монастыря «Пантократор», также известного как «Нямц», «Нямецкая лавра» или старонямецкая лавра» расположен в жудеце «Нямц» в Румынской Молдавии. В библиотеке монастыря до сих пор хранятся рукописи его трудов. В конце 1406 года Григорий, якобы вызванный письмом своего дяди Митрополита Киприана, покинул монастырь Нямц, чтобы отправиться в Россию. Почему священник не доехал до Москвы? В своем слове о Киприане Григорий пишет, что был позван самим митрополитом. Но так ли это? В архивах Русской церкви нет письменных данных о том, что его дядя, митрополит Киевский и всея Руси Киприан, призвал своего племянника. В то время митрополит серьезно болел, и некоторые исследователи полагают, что племянник надеялся сменить дядю на его высоком посту. Мы не можем знать, так ли это. Весть о смерти Киприана застала Григория в Вильно, и он отменил поездку в Москву. А что Григорий делал в столице литовского княжества Вильно? Именно в это время литовский князь Витовт, желая отделить митрополию Киевскую от Московской, нуждался в авторитетном православном священнослужителе для высшего церковного поста в его княжестве. И православная кафедра в первой столице Руси Киеве, тогда в границах Литовского княжества, стала для Григория желанным высоким церковным постом, ведь он не смог достичь таких высот на его порабощенной родине в Болгарии. Не удалось ему подобное и в Молдавском княжестве. В то же время литовский князь-католик Витовт не хотел общаться с православным патриархатом в Константинополе, настаивавшим на том, чтобы киевско-литовская митрополия была подчинена Москве, но чувствовал необходимость проводить нужную ему политику в отношении своих православных подданных. Он заявил, что желает иметь постоянного митрополита в своих землях. И хотя московский патриарх Фотий обещал ему, что будет периодически приезжать из Москвы в Киев, гордый Витовт мечтал иметь в княжестве своего митрополита и свою церковь. Григорий Цамблак идеально подходил на эту роль главы столичной кафедры. Он получил хорошее разностороннее образование на Афоне и в Константинополе, имел опыт успешного выполнения церковных миссий в Сербии и Молдавии, и уже пользовался авторитетом в церковных кругах. Однако попытка поставить митрополита на часть киевского диоцеза при жизни законно возведенного ранее на кафедру иерарха вызвала скандал. И Григорий «от святейшего вселенского патриарха Ефимия и от божественного и священного сбора извержен бысть сану, и проклят». Князь Витовт, опираясь на поддержку западнорусских епископов, направил в марте 1415 года в Константинополь послов, которые снова должны были требовать утверждения кандидатуры Григория Цамблака, угрожая, что в противном случае западнорусские епископы сами поставят митрополита. Ответ из Византии не пришел. И 15 ноября того же года Григорий Цамблак был избран киевско-литовским митрополитом. По этому случаю московский летописный свод сообщил «Избрали Григория Цамблака, родом болгарина, месяц ноябрь в 15-й день». Так Григорий возглавил духовную власть мультиэтнического и многоконфессионального княжества с православными подданными, управляемого правителем-католиком» впоследствии это событие имело большое значение, послужив в определенной степени прологом к автокефалии русской церкви в середине XV века. Таким образом, рожденный в Тырнове священник стал главой не только Киевской, но и Литовской церкви. Конечно, после разорения Киева монголами город потерял свое величие, которое имел в течение четырех веков. Во времена Цамблака, Первая столица Руси уже была во многом провинциальным городом, но все-таки была и слава матери городов русских делала это назначение чрезвычайно почетным. Перед новым митрополитом Григорием сразу встала чрезвычайно сложная задача. За год до его избрания, в 1414 году, в городе Констанце в Германии был созван Вселенский собор, который длился четыре года. В 1418 году в Констанц прибыли посланники византийского императора. Византия первой приняла удар турок, и она отчаянно искала союзников против наступающих на Европу османских орд. Православные католики всех стран, объединяйтесь! Узнав о гостях из Константинополя, Григорий поспешил в Констанц. Он знал, какую опасность представляет османское вторжение в христианскую Европу. В его родном городе Тырново турки давно уничтожили все следы славной болгарской церкви. Поэтому он решил перебороть нетерпимые отношения католиков и православных друг к другу и призвать их к общей войне против наступающего ислама. В Констанце Григорий был торжественно принят Сигизмундом Люксембургским, будущим императором, Священной Римской империи и королем Венгрии. Ему оказал почесть папа Мартин V. Это был один из редких случаев церковной истории, когда высокопоставленные представители православного и католического мира общались между собой. В средние века церковные соборы играли роль международных форумов, на которых решались и важные политические вопросы. Собор в Констанце обсуждал заключение унии между римско-католической и православной церквами, разошедшимися в разных направлениях уже три с половиной столетия назад. По словам летописцев, документировавших церковный форум, Григорий Цамблак произнес впечатляющую речь. Православный митрополит предложил членам собора сплотить две разделенные церкви он указал на необходимость обсуждения наболевших церковных вопросов не по-фарисейски, а по-христиански. Цамблак предупредил о надвигающейся на Европу исламской опасности и призвал к единым действиям. Его речь осталась в истории как одно из самых интересных произведений славянского средневекового риторического искусства. Взволнованный православный митрополит Говорил перед членами католического собора, приводя в пример его уже порабощенную турками родину, Болгарию. Османские войска уже овладели юго-восточной Европой. Но речь Григория опередила свое время. Цамблак смотрел в будущее, а члены католического собора не понимали, почему они должны защищать своего врага, Восточную Церковь. Да и сама Восточная Церковь в лице Вселенского Патриархата и Московской метрополии тоже не оценила предложение Цамблака. Более того, старый враг Григория, московский митрополит Фотий, поддерживаемый Патриархатом Константинополя и московскими князьями, на Католическом Соборе объявил его отступником и папистом. Как Киевский Митрополит прошел путь к своей Голгофе? Против Григория настроились многие русские иерархи. Одни с завистью смотрели на его кафедру. Они считали себя более достойными, чем чужеземец Цамблак. Другие полагали, что было бы лучше, если бы киевская епархия управлялась митрополитом московским и всея Руси, чем архиереем, назначенным католиком-витовтом. Отношение Москвы к Григорию Цамблаку было неоднозначным, Когда он стал на сторону князя Витовта в споре с митрополитом московским Фотием, его обвинили в расколе. И было за что. После того, как он стал киевским митрополитом, Григорий провел полную ревизию в подчиненной ему епархии и написал открытое письмо константинопольскому патриарху о московских митрополитах, проживающих в Киеве. Церкви не строили, но собирали церковные налоги. Митрополиты несли деньги в Москву, церковные вещи и святыни, христовой мощи и сандалии Богородицы, иконы, окованные золотом. Все церковные украшения в киевской метрополии, то, что князья подарили в честь и на память, не говоря уже о серебре, золоте и церковной утвари, все вынесли. Это письмо еще больше настроило Фотия против Цамблака. Вместе с Константинопольским патриархатом он начал беспощадную войну против киевского митрополита. Когда Благ вернулся в свою епархию, он почувствовал, что не сможет более ее возглавлять. Было очевидно, что князь Витовт готов пожертвовать им, чтобы удержать под своей властью Киев и, главное, не дать повода для размолвки с Москвой. В конце концов, Витовт действительно помирился с Фотием и признал его митрополитом киевским. Участие Григория Цамблака в католическом соборе и его призыв к объединению двух враждующих церквей лишили его сторонников в православном мире. Цамблак сам, сохранив достоинство, сошел с метрополичии кафедры и ушел в монастырь Нямц, Молдавия. Там... Он посвятил свои оставшиеся годы молитвам и любимому книжному труду. Это был наиболее плодотворный период в творчестве Григория Цамблака. Он создал около 40 агеографических, риторических и гимнографических работ. С них были сняты тысячи копий в православных церквях и особенно в России спустя столетия после его смерти. Как киевский митрополит Цамблак привнес в Литовско-Киевское княжество и на Русь лучшие церковные традиции Византии и Болгарии. Цамблак является ярким примером, иллюстрирующим точку зрения академика Лихачева о средневековых болгарских книжниках как о посредниках между Византией и Русью. Если проследить жизненный путь и творчество Цамблака, на наших глазах вырастает космополитическая православная фигура. Григорий Цамблак выступает в роли культурного посредника между православием и католицизмом в Средневековье. На церковном соборе в Констанце он предлагает объединение Запада и Востока. Цамблак работает и творит в пространстве от тырного Константинополя и Афона до Вильна, Киева и немецкого города Констанца. Этот Космополитизм исходит от апостола Павла и миссии святых братьев Кирилла и Мефодия. Он читается и в эпитафии на могиле Григория Цамблака в монастыре Нямц. Тырнова родила его, Афон вырастил его, Киев принял его как пастыря, и здесь он обрел покой.